Глава 4. Охотники Охотники были хозяевами почти всего обширного острова Испаньола. Отважные и закаленные, они отлично знали свой край и не боялись ни дикого зверя, ни грозы, ни чумы, ни испанских солдат, стоявших в Санто-Доминго и Альта-Грасия. Под властью испанцев находилась всего лишь треть острова. Остальную территорию занимали охотники и земледельцы – не признававшие никакого закона, а при случае даже выполнявшие повеления французских королей. Железная рука подошел к своему шалашу, который по убранству мало чем отличался от остальных, бычьи шкуры, кое-какое оружие, несколько древесных пней, заменявших стулья, и стол. Против ожидания юноша застал всех охотников в сборе. Они с жаром о чем-то беседовали, поедая свое неизменное блюдо, жареное на вертеле мясо и подобие салата из нежных побегов пальмы. Очевидно, железная рука пользовался среди охотников большим уважением, ибо, завидев его, все поднялись, уступая ему место. — Наконец-то ты пришел, — сказал один из охотников. — У нас важные новости. — Новости? Какие же? — Сегодня вечером к нам приходил Джон Морган. — Джон Морган? — воскликнул пораженный Антонио. — Он самый, — с гордостью подтвердил Ричард. А для того, чтобы читатель понял магическое воздействие имени Джона Моргана на этих железных людей, следует сказать несколько слов о человеке, который будет играть немалую роль в нашем повествовании. Джон Морган родился в Англии в Уэльсе. Его отец был почтенным и богатым земледельцем, но юноша не питал склонности к сельскому хозяйству, он мечтал о море и опасных приключениях. Нанявшись юнгой на судно, он отправился на остров Барбадос, а там владелец судна продал его в рабство. Моргану удалось добиться свободы и перебраться на Ямайку, где он присоединился к пиратам, которые к тому времени уже начали тревожить испанский флот. Легендарная отвага, беспримерная щедрость и неизменно сопутствующая ему удача вскоре сделали Джона Моргана любимым героем всех пиратов, а также населявших Антильские острова охотников и земледельцев, которые только и ждали его призыва, чтобы встать под черное пиратское знамя. Джон Морган был не просто вождем этих людей, он был их мессией. Дело в том, что земледельцы, пираты и охотники не были дикарями, живущими вне общества, не задумываясь о будущем. Нет, их всех объединял высокий политический замысел, который ждал лишь появление вождя, чтобы воплотиться в жизнь. Эти люди мечтали завладеть Антильскими островами и создать там могучую державу, независимую от власти Франции, Испании и Англии. Вот почему все, даже мексиканец «Железная рука», загорались воодушевлением при одном только имени знаменитого пирата. «Так он был здесь?» — снова спросил «Железная рука». «Да. Он пришел известить нас, что готовит восстание, и ему нужны люди и продовольствие». «А вы что?» — ответили. «Одни взялись обеспечить его продовольствием, другие решили идти вместе с ним». «А ты, Ричард?» я «Я иду с ним». «Я тоже!» — воскликнул железная рука.